Пролог. В кабинете, расположенном в здании старой электростанции, было не продохнуть. Там, склонившись над чашками с самогунным и кисловатым кофе, сидели трое работяг из Нью-Олиссуна. В своё время в это крошечное помещение с трудом втиснули обшарпанный диван, письменный стол, теперь приткнувшийся к стене, и колченогое конторское кресло без подлокотников. На стенах висели плакаты, напечатанные в 50-х и прикрывавшие самые отвратительные пятна. Механик притащил с собой обогреватель, и теперь тот тихо потрескивал, пытаясь победить подступавший с улицы холод. Утро ещё только занималось, и на ясном небе висела луна, заливая светом скованные стужей ледники вокруг Нью-Олисуна. Научный городок располагался далеко на севере. Дальше люди просто не выжили бы. Перед наступлением зимы учёные собрали приборы и уехали. Лаборатории опустили. Люди возвращались сюда лишь в апреле или мае, а основная исследовательская деятельность приходилась на лето. Однако были здесь и те, кто не уезжал, те благодаря кому зимой жизнь в городке не умирала окончательно. Никто из зимовщиков особо не распространялся про полярную ночь или одиночество. Разговаривали они грубовато, а от их шуток казалось, и молоко запросто могло скиснуть. Свободное время они проводили в охотничьих избушках и гоняя на снегоходах. Была суббота, и официально рабочий день уже закончился, но наступали выходные, и впереди их ждал целый свободный день жители разбились на небольшие группки, чтобы пропустить в стобку другую, перед тем, как разбрестись на заре по домам. Множество старых домов в посёлке уже больше 30 лет стояли пустыми. Жильцы уехали оттуда сразу после закрытия шахт. Иногда трое друзей пробирались в один из домов, который когда-то принадлежал, видимо, какому-нибудь горному мастеру, давно умершему. Рассаживались на сделанных в пятидесятых креслах среди детских игрушек и пахнущих плесенью книг и проводили там не один весёлый вечер с бутылкой чего-нибудь покрепче. Но когда об этих ночных вылазках узнал начальник станции, им не поздоровилось. Он на несколько недель ввёл ограничения на употребление спиртного, и поэтому в этот раз неразлучная троица обосновалась в каморке механика в здании бывшей электростанции. В здесь было так холодно, темно и пыльно, что сюда никто бы и не подумал соваться. Через час механику пришлось на несколько минут покинуть весёлую компанию. Он встал и вышел на лестницу, но двое собутыльников едва заметили его отсутствие. Туалет располагался в другом конце ветхого каменного здания, и путь туда пролегал по просторным залам, с покрытым пылью генератором. Механику эта дорога не нравилась. Привидению он не верил, но расхаживать по холодным тёмным помещениям, на стенах которых за много лет намёрзли сосульки, ему не хотелось. Поэтому он вышел через боковую дверь на улицу и пристроился на верхней ступеньке старой деревянной лестницы. Ночь выдалась тихая и спокойная. Механик замерз, слегка покачиваясь. Лестница здорово обледенела, и поэтому его ноги в ботинках на деревянной подошве скользили. В этом году самые страшные морозы вновь пришли в марте. Стужа крепко вцепилась в городок и уже несколько недель не ослабляла хватки. Пару часов назад температура упала до минус сорока. Сейчас, правда, чуть-чуть потеплело, но механик все равно постарался управиться побыстрее и вскоре уже застегивал ширинку. Он замер и напоследок взглянул на небо над деревянными домиками Нью-Оли Суна и на линию, залитых лунным светом, гор на горизонте. Лед на морском берегу словно впечатывался в темное небо. А ещё дальше, совсем возле воды, поблёскивал ледник Конвиксен. Край ледника на 50 м вздымался над водой, так что на снегоходе заехать на ледник прямо с фьорда ещё никому не удавалось. Зато трасса, ведущая в Лонгиер, южнее, проходила прямо возле берега, поднимаясь по крутым холмам к марёному валу. А на востоке взбирались на горные кряжи Механик уже собрался было вернуться внутрь, когда заметил по другую сторону Кунгсфьорда, возле полуострова Блуминсдоя, какое-то тёмное движущееся пятно. Зринимо отличался не плащем, но пятно было чересчур далеко, не двигайся оно, механик вообще бы его не заметил. Он прищурился и поёжился. Тёмное пятно двигалось необычайно быстро. Снегоход механик Замир перестал дышать и прислушался. Хмм, нет, ничего, только жужжание генераторов на новой электростанции неподалёку и больше ничего. В эту ночь даже ветер не взметал а воздух, снег одеялом укутывший стены домов и поблёскивавший на морозе. Сначала механик решил вернуться в помещение, а про пятно забыть. Но когда он вошел в прокуренную каморку, то первым делом снял с гвоздя возле двери бинокль. Приятели взглянули на него, но даже не заметили, что механик вновь вышел на улицу. Его не было еще несколько минут, а потом он вернулся и молча опустился на конторское кресло. На этот раз собутыльники почему-то прервали беседу и уставились на него». Лицо его заливало какая-то сероватой бледностью, а вокруг глаз виднелись красные круги от бинокля. Электрик вздрогнул, что-то случилось, решили они с водопроводчиком. Там снегоход на льду, похоже на ледник едет. Приятели молча выжидающе смотрели на механика. Странно, что кто-то решил прокатиться на снегоходе именно сейчас, холодной тёмной ночью. Там на льду около Бломинсдоя и едет прямо на Кунгсдейн. Двое других медленно кивнули. Из-за приливов и отливов лёд возле ледника нередко трескался, а по самому леднику передвигаться было крайне опасно. Пару люди падали в ледниковые трещины и разбивались насмерть. Год назад ледник выбросил старый снегоход, когда-то давно на нём есил один из туристов. Тогда все местные жители ждали, что лёд вскоре вернёт и самого туриста, или точнее говоря, его останки. «Да уж ночью там ездить опасно», — медленно произнес электрик, судя по диалекту, уроженец Южной Норвегии. «Но это ж наверняка кто-то из Нью-Олисона. Значит, и дорогу знают, верно?» Механик покачал головой. Кое-что ему совсем не нравилось. Он понимал, что расскажи он все на чистоту и придется очень пожалеть. Над ним потом всю зиму будут насмехаться, и, возможно, протрезвев, он откажется от своих слов». Ну как раз сейчас остановится, он уже был не в силах. Его прямо-таки распирало. Я в бинокль поглядел. Смотрю, а на снегоходе двое. А у того, что сзади сидел, механик, схватил бутылку со спиртом и жадно отхлебнул прямо из горлышка. У него, похоже, головы-то и не было. Тело вроде как было, но только до плеч.